Глава 11. Лейтенант Кружилин рот увел в атаку впервые. Правда, осенью прошлого года ему довелось три дня командовать батальоном. Но тогда были иные условия, да и от батальона оставалось меньше полусотни красноармейцев, а с ними ранены в ногу командир полка. Они его все же вынесли к своим. Вскоре ранила и Кружилина. Ранила до обидного бестолкова отводили их часть во второй эшелон на отдых и пополнение, и тут сотни километров от переднего края угодили под бомбежку. Осколок хватанул кружили на повыше бедра, приличные штаны из диагонали испортил, полушубок новенький разорвал, а главное снес с тела добрый кусок мякоти. Бифштексу состругал, острил усатый санитар, перевязывая лейтенанта. Этот бифштекс раной оказался нудный и заживающий плохо. Новый год Кружилин встретил в госпитале. В первых числах января отправился из Вологды в Малую Вишеру, где расположился штаб Волховского фронта. Здесь собрались сотню выписавшихся из госпиталей командиров. Тут были и носившие на петлице сиротливый кубарь младшие лейтенанты и мужики с солидной капитанской шпалой. Кружилин был зачислен во вторую ударную армию и принял роту в бригаде полковника Жильцова. Стрелковая бригада готовилась к броску через Волхов на левом фланге армии. Перед ее частями был западный берег реки Волхов, а на нем поселок Ямна. Вот и по нему и следовало наносить удар. Сначала Ямна, а там видно будет. Поднялась ракета, рассыпалась зелеными искрами и погасла. Военным Олег Кужилин был не то чтобы кадровым, но мог считать себя ветераном, поскольку попал уже на вторую в своей жизни войну. Когда в 1939 году началась финская заваруха, Кружилин учился на пятом курсе философского факультета в Ленинграде. Лыжник, чемпион города, Олег оставил университет и отправился штурмовать линию Маннергейма. Ему повезло, Олег не обморозился, не попал под пулю кукушки, Не сумели его снять и финские разведчики, когда Кружилин стоял на посту, а шицкоровцы проникли в расположение батальона. Олег получил орден Красной Звезды, звание младшего лейтенанта и в университет уже не вернулся. Финская война и все то, что с нею было сопряжено, заставили Кружилина произвести переоценку духовной базы, на которой он прежде основывался. Олег понял вдруг, как были далеки они, философы-студенты, От того, что именуется жизнью, бытием, понял тщетность постижения истины по книгам, предчувствуя, что в недалеком будущем грядут великие испытания для народа, которые необходимо пройти и ему тоже. Командир заводов принялись поднимать людей в атаку, а с того берега высокого обрывистого забили вдруг немецкие пулеметы. Люди поднимались неохотно. Замешкался второй взвод, и Кружилин подобрался поближе, помедлил мгновение, а потом быстро сказал себе «три, четыре». Удивительно легко, будто тело уменьшилось в весе, выпрыгнул из траншеи. «За мной!» – закричал Кружилин и не оглянулся назад, не допуская мысли о том, что рота не встанет, не пойдет за командиром. До восточного берега Волхова шагов двести – Рота преодолела их без потерь, потому что немцы стрелять почему-то перестали. Видимо, ждали, когда русские выйдут на лед реки и превратятся в отличные мишени. На срезе реки Кружилин не выдержал и обернулся. Изломанной цепью рота шла следом. Красноармейцы бежали молча. Лица их были деловитые и сумрачные. Кружилин встретился взглядом со своим ординарцем, сорокалетним усатым бойцом из Кургана по фамилии Веселов. Весело вдруг озорно подмигнул командиру роты. Кружилин крикнул «Вперед!» и побежал через Волхов. И тут Кружилин почувствовал вдруг странную отъединенность от всего, что сейчас происходило вокруг. Он знал, что ведет роту в атаку. Перед ним белое-белое поле, замерзший Волхов, покрытый снегом. Это поле надо перейти, перебежать, переползти. Необходимо преодолеть пространство – которая отделяет бойцов от берега. И чем меньше затратят они времени, тем больше сохранится человеческих жизней. Все это Кружилин осознавал, но сознание его сейчас раздвоилось. Обычное, к которому привык, оно управляло поступками прежнего лейтенанта, заставляло его бежать через волховский лед, падать с размаху на лед под пулеметными очередями, ползти среди красноармейцев, подбадривая их и заставляя снова подниматься навстречу пулям. И неожиданно возник второй кружилин. Вокруг этой личности появился вдруг прозрачный стеклянный кокон. Он позволял видеть происходящее, но как бы не участвуя в событии, хотя этот кружилин и находился в самой гуще боя. Стеклянный кокон принес с собой щемящее чувство одиночества. «Вот я бегу по замерзшей реке», – думал тот кружилин, – «со всеми вместе, но я одинок». Мне не страшно, только бы вот соединиться с остальными. Весь мир сузился для меня до размеров стеклянной бочки. Я в бочке, как князь Гвидон, И здесь я в полной безопасности. Мне ничего не грозит, пока нахожусь внутри. Только когда-нибудь мне придется выйти отсюда. Ведь должен я соединиться с бойцами. Но сейчас я тоже с ними. Кто же ведет их в атаку? Лейтенант Кружилин. «И я, лейтенант Кружилин, значит, я там сейчас и здесь, в безопасной и такой уютной бочке. Хорошо это или плохо? Но как тягостно оставаться одному? И умирать без свидетелей тоже плохо. Пуля меня не тронет, пока нахожусь внутри, но пуля может расколоть стекло, тогда я выйду из заточения и окажусь среди красноармейцев». Рота залегла посредине Волхова. Сильный пулеметный огонь прижал ее ко льду. Соседи продвинулись еще меньше. Командир бригады спешно запросил у артиллеристов огонька. Они дружно ударили по западному берегу и на мгновение пулеметы замолкли. Воспользовавшись этой паузой, Кружилин вскочил и снова побежал вперед. Он приметил обрывистый участок берега и сообразил, что там-то и есть... То мертвое пространство, которое не простреливается немцами, только бы добежать до этого пространства. Он видел, что веселов, тяжело с хрипом дыша, бежит справа и чуточку позади. А остальная рота, подумал Кружилин, но обернуться не было сил. Ему казалось, что стеклянный кокон наполнился газом и поднимает его над льдом. Ноги Кружилина не касались замерзшей поверхности Волхова. Он попросту перебирает ими в воздухе, и неведомая сила влечет его к западному берегу, влечет спокойного и уверенного в безопасности. И Кружилин мог двигаться только вперед. Он попробовал поворотиться и не сумел. Олег видел лишь берег реки, куда гнал его некто более сильный и властный, нежели он сам. До мертвого пространства оставалось десяток шагов. Злобно грохотали навстречу пулеметы. Кружилин с тихой яростью и тоской думал о серьезных потерях, которые вызывал, наверное, этот шквальный огонь. В стеклянном коконе Кружилин не слышал пулеметного треска. Он мысленно отсчитывал шаги, будто на счетах выщелкивал костяшками. Шесть. Пять. Четыре. За три шага до безопасного места Олег услышал звон разбитого стекла. И сразу будто дернули за левое плечо. Оба кружили, слились вместе, и командир рота упал в изнеможении на промерзшую землю западного берега под спасительным обрывом. Секундой позже свалился рядом Веселов. — Вас задело, товарищ лейтенант, — утверждающе сказал он. Кружилин отмахнулся. Он смотрел на оставшийся позади Волхов и с удивлением видел, что его рота хоть и поредела, но все же не так, как он предполагал. Красноармейцы подтягивались к берегу, а на противоположном налет осторожно спускали пушки. Разрешите осмотреть, сказал Веселов. Кружилин шевельнул плечом, почувствовал мокрое в рукаве, но боли не ощутил. Пустое, царапнуло и только. Давай наверх. Тут он увидел, как бойцы стремятся подобраться к нему поближе, как птенцы к наседке, и приказал рассредоточиться, не скапливаться под обрывом ведь их могут забросать гранатами. Потом лейтенант стал сбираться по правому склону, теперь пулемет был слева от него. Он взял правее, чтобы зайти пулеметчику в тыл, приготовил гранату. Когда до открытой ячейки оставалось метров 25, Кружлин поднялся на колени и хотел метнуть гранату. И в это же мгновение пулеметчик оторвался от прицела, повернулся, увидел русского офицера и вскинул руки. Вернее, одну руку, правую. Леву он силился поднять, но этому мешала короткая цепь. Его солдат был прикован к пулемету. Он стоял изогнувшись, искаженным от страха смуглым лицом. Эта цепь и неловкая поза смертника так поразили Кружилина, что он опустил руку с гранатой. Но тут же справа увидел блиндаж и метнул в его открытую дверь гранату. Глухо прозвучал взрыв. Когда Кружилин поднялся, немецкий пулеметчик лежал ничком. «Погиб», – с сожалением подумал командир роты. Ему хотелось узнать, за что солдата приковали к пулемету. Немцев, кроме двух трупов, на краю воронки не было видно. Лейтенант подошел к пулеметчику и не сильно ткнул его носком в бок. Тот вдруг вздрогнул и встал на колени. Его оливковые глаза умоляюще смотрели на Кружилина. Цепь между пулеметом и его левой рукой натянулась. «Компаньеро», – сказал вдруг солдат, – Он был щепловатый, черноволосый, нос с горбинкой, тонкая шея болталась в ошейнике воротника. «Но, «No дойч! Испано, испано!» «Испанец?» – изумился Кружилин. «Откуда же ты тут взялся?» Солдат что-то залопотал, быстро и невразумительно. Он пытался жестикулировать одной рукой. Прибежал командир первого взвода, старший сержант Фролов. «Заняли первую линию», – доложил он. «Гансы отошли». «Во взводе четверо убитых шестерых зацепило, двоих серьезно. А вы посмотрите, что у них там у курвицов было!» Старший сержант протянул командиру рот и зеленый армейский репродуктор. «Такие стояли вдоль берега. Мои ребята семь штук этих хреновин разыскали. Ушлые гады, чего придумали, вот суки!» Испанец увидел в руках Фролова репродуктор и оживился. Он заговорил, показывая что-то в нише под пулеметом. «А это что за чучело, мать его, за ногу?» Спросил старший сержант. Говорит, что испанец. Да сбитый с него эту цепь, брезгливо поморщившись, сказал Кружилин подоспевшему веселову. Освобожденный от пулемета испанец выхватил из ниши микрофон и протянул его кружилину. От микрофона тянулся провод. Но, фуэр, но фуэго, но! закричал испанец. Он ухватил руками воображаемую гашетку и, запрокинув голову к небу, застрочил поверху. Та-та-та-та-та-та-та! Теперь Кружилин сообразил, почему так мало было потерь при сильном, как он сам его ощущал по слуху пулеметном огне, и почувствовал боль в плече.